Любовь. Но тут другие часы, они всегда на 2 минуты отстают от Биг-Бена. Подоспели и вытряхнули полный подол пустяков, будто напомнили, что Биг-Бен, разумеется, величаво и приложено торжественно провозгласил конечную истину, но остаётся ещё безразного вздора миссис Мэшем, Эли Хендерсон, вазочки для мороженого. И бездноразного вздора, пляская и станцуя и брызгаясь, неслась в кильватере торжественного звука, который уже золотом лёг на морские воды. Миссис Мэшем Эли Гендерсон, вазочки для мороженого. Надо скорее позвонить. Запинаясь, захлёбываясь в кильватере Биг-Бена, вытряхивали опоздавшие часы свой подол пустяков. мятые, давленные, перемолотые натиском грузовиков, прытью пролёток, трусцой деловитых господ, поступью плавных матрон, куполами и шпилями больницу учреждений, пустяки, как брызги разбитой волны, откатили мисс Килман, когда она, замерев на секунду, пробормотала: "Всё, плоть. Надо держать в узде свою плоть". Клариса дело её оскорбила. Что ж, ничего неожиданного. Но она-то была не на высоте, не совладала с плотской, но ну да не складная, не красивая. Клариса над этим смеялась и пробудила в ней плотские помыслы. Ей стало неприятно так выглядеть рядом с Кларисой, и манеры говорить ей такое не дано. Но зачем ей быть на неё похожей? Зачем? Она всей душой презирала миссис Делой, несерьёзная, недобрая. Вся жизнь сплошное числавия и обман. И всё равно Дорис Килман была не на высоте. Честно говоря, она чуть не расплакалась, когда Клариса Делуи над ней насмеялась. Все плоть, плоть, бормотала она по своей привычке бормотать себе под нос. Шла по Виктория-стрит и душила гадкое, непослушное чувство. Она воззвала к Господу. Она же не виновата, что уродливая, и ей не по карману красивые платья. Клариса Делуи над ней насмеялась. — Ха! но лучше сосредоточиться на другом, пока она не дойдет до той почтовой тумбы. И зато у нее есть Элизабет. Но лучше думать о другом, например, о России, до почтовой тумбы, думать о России. «Хорошо, наверное, сегодня за городом», — пробормотала она, перебарбая, как учил ее мистер Уиттекер, «свою ужасную обиду на мир». который над ней насмеялся, оскорбил и вытрехнул, снопдив её внешностью, за которую никто не полюбит. Ужасная внешность. Как она ни причёсывалась, лоб всё равно был яйцом, голый, белый. Платье все были ей не к лицу. Ну а для женщины ясно, тут никакой надежды встретить кого-то, для кого-то когда-то сделаться главной. Ей теперь часто сдавалось, что кроме Элизабет у нее единственное утешение — еда. Крошечные приятности, обед, чай и еще грелка на ночь. Но надо бороться, одолевать себя, иметь веру в Господа. Мистер Уитекер ей говорил, она не напрасно живет на свете. Но никому же не ведомы эти страдания, а он рукой на распятие и Господу ведомо все. Да, почему есть страдать? Другие вот женщины, вроде Кларисы Делой, ничуть не страдают. Но мистер Уиттикер сказал: "Через муку даётся знание". Она прошла мимо почтовой тумбы, и Элизабет уже повернула в тёмный прохладный табачный отдел офицерского, а она всё ещё бормотала про себя слабо мистера Уиттикера, о знании, дающемся через муки о плоти. Плоть бормотала она. Какой нужно отдел, справилась Элизабет. Нижних юбок отрубила она и непремиг зашагала к лифту. Поднялись. Элизабет направляла её. Она шла в расшине, и Элизабет направляла её как большого ребёнка, как громоздкий военный корабль. Юбки были тёмные, скромные, были полосатые, кричащие, плотные, воздушные, и она в рассении выбрала что-то несусветное, и девушка за прилавком глянула на неё как на сумасшедшую. Элизабет удивлялась, пока перевязывали покупку, о чём же думает мисс Килман? Надо выпить чаю, сказала мисс Килман, встряхнувшись, взяв себя в руки, и отправились пить чай. Елизабет удивлялась, неужто мисс Килман так голодна? Уж очень странно она ела, жадно и то и дело кидала взглядом по блюду глазированных пирожных на столике рядом. А потом, когда дама с ребёнком села за столик и мальчик взял пирожные, неужели же мисс Килман действительно стала досадно? Да, мисс Килман стала досадно. Ей самой хотелось этого пирожного, именно розового. Кроме еды, ей почти не дано никаких удовольствий, и последние отнимают. У счастливого человека имеются запасные ресурсы, она объясняла Элизабет. Её же, словно колесо с проколотой шиной, она любила такие метафоры, трясёт на любом камешке. Так говорила она, задержавшись после урока, стоя у камина, обняв свою сумку, ранец, она её называла, по вторникам после урока. А еще она говорила о войне. В конце концов, есть люди, которые не считают, будто англичане всегда правы. Об этом есть книги, бывают собрания, есть иная точка зрения. Не хочет ли Элизабет пойти с ней послушать такого-то невозможного вида старикана? В другой раз мисс Киллман водила ее в одну церковь в Кенсингтоне, и они пили чай со священником. Она носила ей книжки. Юриспруденция, медицина, политика все поприща открыты для женщин вашего возраста, говорила мисс Килман. А у неё вот загублена вся карьера, и неужели она виновата? Господи, отвечала Элизабет. Ну, конечно же, нет. А мама заходила и говорила, что из борта наприслали корзину с цветами, и, может быть, мисс Килман захочет выбрать себе цветов. Мама всегда была очень-очень любезна с мисс Килман, а мисс Килман всегда превращала цветы в какой-то веник. Но болтать о пустеках она не хотела. Что интересно ей, то скучно маме, и когда они вместе, на них невозможно смотреть. Мисс Килман пыжится и делает себе безобразный, но она ужасно умная, мисс Килман. Элизабет никогда не думает о бедняках. У них у самих есть всё, что душе угодно. Мать ее каждый день завтракает в постели, Люси ей тащит под нос, и старушке ей нравится только, если они герцогини, происходят от лордов. А мисс Киллман как-то сказала во вторник после урока, у моего дедушки была москотельная в Кенсингтоне. Мисс Киллман не похожа ни на кого из знакомых, при ней себя чувствуешь просто ничтожеством. Мисс Киллман приступила ко второй чашке. Элизабет со своей восточной неприницаемостью очень прямо сидела на стуле. Нет-нет, больше ей ничего не нужно. Она поискала взглядом перчатки, свои белые перчатки. Оказалось, они под столом. Ах, неужели она уходит? Мисс Килман так не хотела её отпускать, молодую, красивую, милую, милую девушку. Большая петерня мисс Килман растопырилась и сжалась на столе. Несколько вялая ладонь показалась Элизабет, и в общем ей уже надо было идти. Но мисс Килман сказала: "Я же не кончила?" Он, разумеется, в таком случае Элизабет готова была подождать, хотя здесь и душно, пожалуй. "Вы идёте сегодня на этот приём?" спросила мисс Килман. Элизабет думала пойти, мама же просила. Ей не следует увлекаться приёмами, сказала мисс Килман, принимаясь за последний кусочек шоколадного эклера. Элизабет возразила, что не так уж любит приёмы. Мисс Килман разинула рот, чуть выдвинула подбородок и заглохнула последний кусочек шоколадного эклера, потом вытерла пальцы, поболтала в чашечке чай. Она чувствовала, что вот-вот разорвётся на части. «Какое мучение! Победить бы ее, подчинить и держать в узде, а там хоть умереть, ничего больше не надо! Но сидеть, не находить слов, видеть, что Элизабет против нее восстает, что она и ей противна, это слишком, это непереносимо!» И скрючились толстые пальцы. «Я-то на приемах не бываю», — сказала мисс Киллман, — только чтобы задержать Элизабет. Меня на приёмы не зовут, сказала и поняла, что вся беда её эгоизм. Мистер Уиткер предупреждал, но ничего не поделаешь, слишком ей плохо. А зачем меня звать? сказала она. Я некрасивая, я несчастная. Она поняла, что это ужасно глупо, но всё потому, что мимо шли и шли со свёртками и презирали её. Не то бы никогда она так не сказала. Все же она была не кто-нибудь, а Дорис Киллман. Получила диплом, кое-чего в жизни достигла. Ее осведомленность в новой истории по меньшей мере заслуживала уважения. «Я себе не жалею», — сказала она. «Я жалею», — на языке вертелась вашу матушку. «Но нет, не могла она такое сказать Элизабет. «Я куда больше жалею других». Как бессловесный зверек, который по чьей-то воле очутился перед неведомыми воротами и рвется умчаться прочь, молчала Элизабет Делуэй. Мисс Киллман, кажется, хотела что-то еще сказать. «Вы уж совсем-то не забывайте меня», — сказала Дорис Киллман. Голос дрогнул, в ужасе ускакал прочь к далекому краю поля спугнутый бессловесный зверек. Растопырилась и сжалась на столе большая пятерня. Элизабет повернула голову, подходила официантка. «Надо уплатить в кассу», — сказала Элизабет, и ушла. И потянула за собой, чувствовала мисс Киллман, все кишки ее, потянула их за собой через весь зал, и, рванув в последний раз, очень вежливо на прощание, кивнула и вышла. Она ушла. Мисс Киллман сидела за мраморным столиком в окружении клеров. Ее дважды, трижды пронзила острая мука. Ушла. Миссис Делуи одержала верх. Элизабет ушла. Красота ушла. Юность ушла. А она стала сидеть. Потом она встала и вот пошла, ударяясь о столике, покачиваясь. И кто-то ее догнал... с забытым пакетом, и она заблудилась, застряла перед сундуками, приготовленными для отправки в Индию, попала в самую гущу наборов для рожениц и белья для младенцев, мимо бездны товаров скоропортящихся и вечных, вин, колбас, цветов и бумаги, мимо разнообразия запахов, сладких, кислых, Шатаясь, она прибралась, увидела себя самою, шатающуюся в полшиной бикрен шляпе красную во весь рост в зеркале и выбралась наконец на улицу. Башня Вестминстерского собора высилась перед ней, обиталище Господа. Среди грохота улицы обиталище Господа. Со свёртком в руке она тяжко ринулась к другой святыне, к аббатству, и там, держа перед собой пальцы крышей, села рядом с другими, тоже нашедшими тут прибежище. Прихожане разного пошиба, держа перед собой пальцы крышей, они были лишены социального положения, почти лишены пола. но стоило им эти пальцы отнять от лица, как точи же обнаруживались благоговейные средние англичани и англичанки, причём иным нетерпелось взглянуть на восковые фигуры. Но мисс Килман не опускала рук. То она оставалась одна, то в ноф её окружали С улицы входили на смену ушедшим, и пока шаркали вокруг могилы неизвестного солдата, пока глазели по сторонам, она заслоняла глаза пальцами, чтобы в этой удвоенной тьме, ибо свет в аббатстве бесплотный, вознестись над желаниями, суетой и товарами, освободиться от ненависти и от любви. Руки у нее дергались, она будто боролась. А для других Господь был доступен и удобно к нему тропа. Мистер Флетчер на пенсии из Министерства финансов, миссис Горам вдобави известный адвокат, приближались к нему запросто, и сотворив молитву, откидывались на сиденье, наслаждались музыкой, нежно звенел орган и видели, как на краю скамьи мисс Килман молится, молится, молится. И застряв на пороге своего дольнего мира, они полагали сочувственно, что и её душа обитает в тех же пределах, душа воздушная, эфемерная, не эта женщина, но её душа. Однако мистеру Флетчеру было пора. Ему пришлось беспокоить мисс Килман, и сам будучи одет как картинка, он несколько огорчился неряшеством бедной особы. Волосы распущены, свёрток валяется на полу. Она не сразу его пропустила. Но покуда он стоял и оглядывал беломраморные статуи, серые оконные переплеты, все несметные сокровища, он чрезвычайно гордился аббатством. Мощь и грузность ее тела, время от времени тяжко ерзающего по скамье, до того труден был доступ к ее Господу, до того необоримы желания, впечатлили его, как впечатляли они миссис Делуэй, которая весь день не могла ее выкинуть из головы. подобного Эдварда Уиттика и Элизабет тоже. Элизабет ждала автобуса на Виктория-стрит. Она радовалась, что вырвалась из магазина. Домой ей идти пока не хотелось, хорошо погулять немного на свежем воздухе. Надо сесть в автобус. И уже, пока она стояла на остановке в своём превосходно сшитом плаще, началось уже начинали её сравнивать с тополями, и ранней зарёй, и гиацинтами, ланями, текучей струёй и садовыми лилиями. Это страшно отравляло ей жизнь, потому что она мечтала делать, что вздумается в деревенской тиши, а всем хотелось её сравнивать с лилиями, её заставляли ходить на приёмы и торчать в этом жутком Лондоне, когда так хорошо в деревенской тиши. только с отцом и собаками. Автобусы налетали на остановку, замирали, трогались с места, вульгарно сверкая красным и жёлтым лаком. В какой сесть? В общем, всё равно. Лишь бы не протискиваться. Элизабет предпочитала покой. Ей именно живости не хватало. Но глаза у неё были прекрасные, китайские, восточные глаза, и с такими плечами и осанкой, говорила её мать. Она всегда выглядела прелестно. А в последнее время, особенно по вечерам, когда разговор занимал её, взволновать её впрочем не удавалось. Она казалась почти красавицей, величавая, тихая. Но о чём она думала? Все влюблялись в нее, она же не в шутку скучала из-за того, что начиналось. Мать видела, начинались комплименты. То, что ей в самом деле наплевать на поклонников и на тряпки, кстати, тоже даже беспокоило Кларису. Но, может, так оно лучше? Может, все эти морские свинки и щенки со своей чумкой и создают ее очарование? А теперь еще дружба эта нелепая с мисс Киллманн. Ничего думала Квариса в 3 часа дня, читая о рономарбо, потому что сонг к ней не шёл ничего. Значит, есть у девочки сердце. Вдруг Элизабет шагнула вперёд и очень неуверенно, прежде всех, влезла в автобус. Она села наверху. Смельчак-пират взял с места, помчался. Пришлось ухватиться за поручни. Он был настоящий пират, лихой и удалой, частный пиратский автобус, колесящий по чужим колеям. Он нёсся с трем клав, он опасно лапчил, того пассажира подхватит, того не приметит, то вьётся угрём, то ухрем прёт. И вот безоглядно на всех парусах он летит по White Hall. Вспоминает ли Элизабет хоть на секунду о бедняшке Мискилман, которая её любит без ревности, для которой она словно лань на лугу, луна в облаках? Элизабет наслаждалась свободой, восхитительным свежим воздухом. А в магазине была невозможная духота, и было почти как скакать верхом, вот так лететь по Уайтхолл. И к каждому повороту автобуса стройное тело в светлом плаще вторила волна, как наездница, как резная нимрида на форштевне, потому что её слегка растрепал ветерок, жара придала щекам бледность белого крашеного дерева, а прекрасные глаза, не встречая другого взгляда, смотрели перед собой, яркие, невидящие, застывшей непостижимой непорочностью статуи. Не тверди мисс Килман, вечно о собственных муках, с ней было бы легче. И разве вообще всё это правильно? Если от того, что ежедневно торчишь в комитетах с утра до вечера, а она его когда в Лондоне почти и не видела, облегчается жизнь бедников, так уж кто кто, а папа? И если это у мисс Килман называется быть христианином. Ой, ну всё так сложно. Ой. Ой, ей хотелось бы проехать чуть подальше. до конца тренда. Ещё Пени? Вот, пожалуйста, Пени, до конца тренда. Она любит больных. Все поприще открыты для женщин вашего поколения, сказала мисс Килман. Можно стать врачом или владельцем фермы, животные вечно болеют. Можно иметь 1000 акров и иметь в подчинении людей, навещать их в бараках. Вот Somerset House. Можно стать превосходной хозяйкой фермы. И странно, хоть и связанная отчасти с мисс Киллман, в основном эта мысль ей пришла из-за Соммерсет-хауса. Он такой роскошный, важный, такой серый, большой. Ей нравилось думать, что люди тут работают. Нравились церкви, будто вырезанные из серой бумаги и выдерживающие напор с тренда. Совсем не то, что Вестминстер, думала она, выходя на Чансери-Лейн. всё-то такое серьёзное деловое короче говоря ей надо иметь профессию стать врачом разводить животных пройти в парламент если понадобится и всё это было решено из-за тренда ноги прохожих быстро-быстро их несли по делам Руки клали камень на камень, головы заняты были не чушью. Очень мелко, конечно, сравнивать женщину с тополем, но только слишком уж глупо. А мыслями о кораблях, капиталах, законе, управлении, и всё тут глядело так важно. Рядом темпл, так радостно. Река бог угодно. Церковь рядом, что она решила твёрдо: пусть мама как хочет, стать врачом или разводить животных. только бы побороть свою лень. Но об этом лучше молчать, это, наверное, глупо. Просто такое находит, когда человек один. И дома, которые неизвестно даже какой архитектор построил, толпы из сити гораздо сильнее того священника в Кенсингтоне, сильнее всех книжи, которые носит мисс Килман, подоража душу и вдруг поднимают к поверхности то, что там сонно лежало на илестом дне. Будто вдруг потянулся с просонья ребенок в постельке. Да, именно такое вздох, подтягивание, толчок, открытие остается в душе навсегда. Но вот все сразу опять оседает на дно. Пора домой, переодеваться к ужину. Сколько сейчас? А где часы? Она посмотрела вдоль Флит-стрит, немножко прошла к собору святого Павла, Она шла с опаской, будто забралась среди ночи в чужое жилье и пробирается на цыпочках со свечой и дрожит, что вот-вот хозяин громыхнет дверью спальни и огреет вопросом «Чего ей тут надо?». Она не давала себя сманить странным закоулочком, зазывным поворотом, как не стала бы толкать чужой двери, чтобы не вломиться ненароком в спальню, гостиную или того, глядив, кладовую. Делуи на Стрэнде — залетная птица. Она была лазутчица, отбившаяся от своих, и шла на авось, на бум. Мама считает, что она ужасно незрелая, просто дитя, обожающая кукол и старые шлепанцы, совершенный младенец. И это прелестно. Но ведь у Делуи в роду развита общественная жилка. А батисы, школьные директрисы по женскому счёту сановницы, хоть ни одна не блистала, но всё же она ещё чуть-чуть прошла в сторону Святого Павла. Ей нравился здесьней шум, родственный, сестринский, братский, добрый шум. Грохот немыслимый. Вдруг ещё трубы вступили, это безработные ванзились, врезались в грохот, военная музыка, будто тут марширует Но если б тут умирали, если б какая-то женщина сейчас испустила последний вздох, а единственный свидетель самого ответственного её дела отворил бы окно на Флит-стрит, эта военная музыка, этот грохот полетел бы к нему снизу, безразличный, победный, утешный. Он шёл мимо сознания, мимо счастья и горя, и потому как раз и мог утешить даже того, Кто слепнущим взглядом проводил последнюю судорогу сознания на уже мёртвом лице. Как бы ни задевала человеческая забывчивость, как бы ни ранила неблагодарность, этот голос тёк год за годом и выбирал в себя всё: этот обед, этот фургон, жизнь, это шествие, всё он подхватывает и несёт, как плывущий ледник подхватывает кость и голубой лепесток и дубы. Подхватывает и несет. Но уж очень поздно, оказывается. Что бы мама сказала, если бы увидела, куда она забрела? И одна она повернула обратно. Ветер взвился, несмотря на жару было ветрено, и тонкой черной вуалью завесил солнце из тренд. Выленили лица, автобусы вдруг перестали сверкать. Облака подвесили. Хотя их горную березну хотелось рубить косарём, испуская из золотыми пологами скатами к синим небесным газонам, они казались удобной и прочной резиденцией богов в вышине, тем не менее не уставали перемещаться. Будто по сигналу, исследуя заранее продуманной схеме, то вдруг обваливалась какая-нибудь вершина, то целое скопище, величиной с пирамиду, прежде незыблемое, оседало и рушилось, либо снималось с якоря и, важно, всей массой отплывало в новую гавань. Но даже когда они застывали, прочно прибившись к своим местам в единодушном покое, ничто не могло быть свободней, свежее, подвижней их подпаленной золотом белизны. Они были вечно готовы меняться, стремиться, струиться и сосредоточившись в неподвижности, не расходовая скопленной мощи, они то свет насылали на землю, то тень. Спокойно, уверенно Элизабет Делой вошла в автобус, который ехал в Вестминстер. Являлись, скрывались, подмигивали, посылали сигналы свет и тень. Они стены делали серые, бананы ярко-жёлтыми, стрэнд делали серым, автобусы ярко-жёлтыми. В глазах Септимуса Орен Смита, покуда он лежал на диване и смотрел, как жидкое золото то вспыхнет, то гаснет, с поразительным проворством живого создания на розах обоих. За окном деревья гребли по глуби вездуха сетью листвы, Шум воды стоял в комнате, и птичий гомон захлёбывался в волнах. Множество щедрот изливалось ему на голову, а рука лежала на спинке дивана, как лежала его рука на гребне волны прежде, когда он купался и слышал, что где-то вдали на берегу собаки лают где-то вдали и лают. Не страшись, твердит тогда сердце. Не страшись. Он и не боялся. каждый миг природа весёлым намёком вроде того золотого пятнышка, которое прыгало по обоям, вот, вот оно, вот, показывала ему, что скоро мыл, скоро в качании плюмажа, в потоке волос и в складках плаща прекрасное, вечно прекрасное стоит к нему вплотную. Она выдохнет через рупором сложенные ладони Шекспировой речи, раскроет свои замыслы.